Фати наводит кое-какие справки. Фати насвистывая вышел из дома. Ребята смотрели на него из окна. Я думаю, он собирается взять интервью у цыгана, у мисс Титл и у миссис Мун, сказал Пип. Мировой парень из любого положения находит выход. «Ну, по крайней мере, с миссис Мун у него будут сложности», — сказал Ларри. «Она сегодня не в том настроении, чтобы давать интервью, ведь миссис Коклз до сих пор так и не вернулась». Прошел час. Дети, стоя у окна, поджидали Фати. Вон он показался на дорожке верхом на велосипеде, но, бог мой, это был совсем другой человек. Он снова был в рыжем парике, зато брови на этот раз наклеил черные, а лицо сделал красным, будто выжженным солнцем и суровыми ветрами. На нем был надет, чей-то поношенный костюм, а поверх него фартук, какой можно обычно увидеть на подручном мясника. Но ребята сразу узнали, что это Фати, по его свисту. Он остановился под окном. «Но как, путь свободен?» – спросил он. «Я могу подняться?» Все чисто», – ответил Пип, выглядывая из окна. «Миссис Мун на заднем дворе». Фати поднялся к ребятам и в комнату вошел самый настоящий подручный мясника. Просто поразительно, как он умел изменять не только внешний вид, но и выражение лица, жест, интонацию. Сняв парик и фартук, он стал почти самим собой. Ну, что ты выяснил? Сгорая от нетерпения, спросил Ларри. «И к чему такой вид?» «Выяснил я массу всяких вещей», — сказал Фати. «Но не знаю, насколько это продвинет нас вперед. Сейчас все вам расскажу». «А одет я так, потому что для подручного мясника вполне естественно болтать и сплетничать с покупателями». Он открыл свой блокнот на странице с заголовком Подозреваемые. Длинный нос, начал он. Длинный нос сегодня утром, еще до половины седьмого, вывел своего пса Лючера. Пошел он по ивомому проулку в сторону поселка. Вернулся в восемь часов. Фати перевернул страницу. Мисс Титл, продолжил он. Мисс Титл тоже вывела собаку в пол седьмого, как она это делает каждое утро. Живет она у поворота на Ивовый проулок. По утрам всегда надевает старую красную шаль. Миссис Мун снова перевернул страницу Фати. Миссис Мун рано утром куда-то уходила из дома. Ее видели беседующей с длинным носом. Вот так-то, сыщики. Что же из всего этого следует? Каждый Из наших новых кандидатов Мог подсунуть под дверь свое письмо Но как тебе удалось все это выяснить? Пылая восхищением, спросила Бетси Расскажи, Фати Ты просто самый замечательный сыщик Ну, это элементарно, дорогая Бетси «Сказал Фати, закрывая свой блокнот. «Вы знаете поле напротив ивового проулка?» «Так вот, там, в маленьком домике, живет старый пастух, Дик». «Я сегодня утром взял это себе на заметку. И все, что мне надо было сделать, это завести с ним разговор и задать несколько самых невинных вопросов. Вот и все». Старина Дик уже в пять часов был на ногах. Он всегда встает в это время и проявляет большой интерес ко всем, кто проходит вдоль его поля в ту и другую сторону. Больше ему просто не на что смотреть, кроме, конечно, своих овец. Так вот, он сказал, что длинный нос всегда встает не свет ни заря. Скорее всего, браконьерствует. Он ведь цыган. И мисс Титл, по-видимому, всегда в этот час выводит на прогулку свою собаку. Так что ничего необычного в их поведении нет. Дальше. Дик говорит, что точно видел миссис Мун и узнал ее голос, когда она разговаривала с длинным носом. «Тогда я уверен, что это миссис Мун», — сказал Ларри. Она уж точно никогда не выходит из дома так рано. Я слышал, Пип, как твоя мама говорила, что она очень поздно встает. Шш. Она идет сюда. Сказать, наверное, что Ленч для нас готов. Прошептал Пип. Миссис Мун, а это действительно была она, просунула голову в дверь. Пожалуйста, к столу. «Мастер Филипп», — сказала она. «Я накрыла для вас и мисс Бетси в столовой». «Спасибо, миссис Мун», — поблагодарил Пип и вдруг, словно его толкнул кто, продолжил. «Кстати, миссис Мун, вы представляете, старый пастух такого наговорил Фати, будто видел вас сегодня рано утром, чуть ли не в полседьмого». «Ему наверняка приснилось, правда?» В ответ долгая пауза. Миссис Мун, судя по всему, была ошарашена. «Ну вот», — произнесла она наконец, «кто бы мог подумать, что даже в такое время дня за тобой подглядывают?» «Да, все правильно», «Я выходила сегодня рано утром. Вы же знаете, я имею обыкновение по понедельникам навещать свою старую матушку в Шипсейле. А вчера я не могла поехать и не успела ее предупредить. Я знала, что она будет беспокоиться. И тут я вспомнила про того старого цыгана и решила узнать, может, он поедет сегодня». Вот я и встала рано утром. Отдала ему записку для матушки. И пакет с продуктами на случай, если она не найдет никого, кто мог бы сделать для нее покупки. А цыган уезжал автобусом в 10.15. Ребята вздохнули с облегчением. Значит, вот в чем дело. Неосторожно сказал Пип. «Какое дело?» — резко спросила миссис Мун. «Нет-нет, ничего!» — поспешил уверить ее пип, чувствуя толчок в спину от Фати. «Просто так!» Миссис Мун с любопытством посмотрела на детей. Фати встал. Он не хотел, чтобы у миссис Мун возникли какие-либо подозрения. «Мне пора уходить», — сказал он. «Да и вам, Пип и Бетси, лучше спуститься вниз, а то ваш ленч остынет. До скорой встречи!» «Ты забыл свой блокнот, Фати!» — крикнула ему Бетси, когда он уже был на лестнице. «Твой драгоценный блокнот со всеми уликами и подозреваемыми. Будешь дальше записывать?» «Ведь появилось только нового!» «Брось его вниз ко мне!» Сказал Фати. «Надо в самом деле записать все по состоянию на данный момент». Старина Гун дорого бы дал за эти странички. Он вышел вместе с Ларри и Дейзи через садовую дверь. Ни парик, ни фартук он не стал надевать, а засунул их в велосипедную корзинку. «Вовремя я все это снял, а то миссис Мун стала бы интересоваться, какие у вас могут быть общие дела с помощником мясника». «Ну а все-таки, Фати, как ты думаешь, кто из них пишет письма?» спросила Дейзи, сгорая от любопытства. «Мне кажется, это миссис Мун. Я так думаю». «Я тоже», — сказал Ларри. «Только не представляю, откуда мы добудем доказательства!» «Да, конечно, это может быть, миссис Мун!» Задумчиво произнес Фати. «Вы помните, Пип говорил, что она хотела позвать к ним свою племянницу?» «Может быть, ей надо было для этого убрать с дороги Глэдис?» «Но тогда к чему все остальные письма?» По-моему, тот, кто их пишет, немного не в своем уме. «Так что будем делать дальше?» — спросил Лари. «Попытаемся побольше узнать о миссис Монн», — сказал Фати. «Встречаемся у Пипа в полтретьего». Когда они вернулись к Хилтонам, Они нашли Пипа и Бетси в состоянии величайшего возбуждения. «Что бы вы думали? Пошли прочь здесь!» И расспрашивает миссис Мун. Торопился с новостями Пип. «Мы почти все слышали. Окно на кухне открыто, а кухня прямо под нашей комнатой». «Что же он успел из нее выудить?» Поинтересовался Фати. «То, например...» «Что она когда-то жила рядом с тем домом, где находилась Глэдис», — отвечал Пип. «И что она даже какое-то время работала там поварихой, но ее уволили, потому что девочки жаловались на ее плохой характер. Может, Глэдис была из тех, кто жаловался?» «Судя по всему, пошли прочь, успел провести расследование». И когда узнал, что миссис Мун известна, в каком доме жила Глэдис, он, мне кажется, пришел сюда, уверившись в своих подозрениях. Он так орал на миссис Мун, а она орала на него. Снизу снова послышались громкие голоса, и Пип снова высунулся из окна. «И какое право вы имеете приходить сюда и так разговаривать с безвинной женщиной?» Кричала миссис Мун. «Я на вас в суд подам! Есть закон!» «Я здесь закон!» Послышался самоуверенный голос мистера Гуна. «И я ни в чем вас не обвиняю! Вы должны понять, миссис Мун, что я просто задаю вам вопросы, как это и положено в нашем деле. Обычная работа, вот и все. Мы называем это...» «Сбор информации. Узнаем, кто, что и откуда. Проверяем, что вообще за люди. Снимаем с них подозрения, если они ни в чем не виноваты. А в отношении вас у меня в этом нет никаких сомнений. Так что зря вы ведете себя грубо в отношении закона, только потому, что вам задали несколько вежливых вопросов. Могли бы других кого расспросить». Сказала миссис Мун, явно на кого-то намекая. «Да-да, есть и другие. Я могу назвать». «У меня вот здесь целый список людей, кому я задам вопросы», сказал мистер Гун. «И надеюсь, все они будут более вежливыми, чем вы». «Вы не производите хорошего впечатления, миссис Мун, «Это уж точно! Никак не производите!» Когда мистер Гун выходил из дома и садился на велосипед, шея его от гнева была ярко-красной. «А старина Гун оказался умнее, чем мы думали», — сказал Фати. «Выходит, у него тоже есть список подозреваемых» и миссис Мун тоже в этом списке. «А я считаю, что после того, как ты вчера на его глазах опускал письмо в ящик, он будет подозревать тебя», сказал Ларри. «По-моему, он уверен, что я, говоря его словами, все-таки влез, не в свое дело. Он, наверное, ждет, что кроме письма от настоящего анонимщика», Кто-то получит какое-нибудь дурацкое письмо и от меня. А я, кстати, мог бы придумать особо дурацкое письмо лично для него. «Не надо, Фати», — попросила Дейзи. Фати заулыбался. Ха -ха. «Да нет, я и не собирался. Пошли-ка лучше в сад. Посидим там в старом летнем домике. Я сделаю свои записи» а вы можете почитать или еще чем заняться. Здесь в доме очень жарко». Все пошли в летний домик, который стоял в конце сада у самой границы с соседним участком. Это было уютное место для уединения на приличном расстоянии от дома. По дороге дети нарвали с грядки ранние редиски и помыли ее, чтобы было чего погрызть до обеда. Разговор вертелся вокруг одной только темы – таинственные письма и их автор. Обсудили все варианты и все версии. Потом вслух прочли то, что записал в свой блокнот Фати. Выглядело весьма внушительно. Он даже успел записать только что состоявшийся разговор между мистером Гуном и миссис Мун. Начиналось так. Задал мистер Гун вопросик миссис Мун. И дальше в том же духе, с такими забавными рифмами, что дети покатывались со смеху. Потом они вдруг услышали рядом чьи-то голоса. Ребята замолчали, недоумевая, кто бы это мог быть так близко от домика. Выглянули наружу и увидели миссис Мун которая, стоя у стены с пучком салата в руке, разговаривала через стену с какой-то незнакомой женщиной. И происходило это буквально в двух шагах от домика. «Я всегда говорю, мисс Титл», — услышали они голос миссис Мун. «Если вещь совсем в обтяжку, нечего ее носить». «Вы совершенно правы», — сказала маленькая, аккуратная женщина, стоявшая по ту сторону стены. «А люди вот хотят, чтобы все было в обтяжку». «Зайдите как-нибудь ко мне, миссис Мон. Мы посмотрим, что можно сделать с вашим платьем. С вами всегда приятно поговорить». «Еще бы», — прошептала Дейзи. — Эти двое вместе разберут на части всех в Питерсвуде. — Мне не понравилось. Это мисс Титл, — сказала Бетси, провожая взглядом, миссис Мун с ее салатом в руках. За ним она и приходила в огород, который был рядом с домиком. — Я надеюсь, вы понимаете, что мы слишком громко разговариваем. И если мисс Титл и миссис Мун были рядом, они могли слышать каждое слово, — сказал в отчаянии Фати. Мне и в голову не могло прийти, что кто-нибудь окажется так близко. Мисс Титл мы просто не увидели за стеной, а миссис Мун пришла нарвать салату. Грядка совсем рядом с домиком. Если они слышали, о чем мы говорили... Обе будут теперь на страже. «Да не могли они ничего слышать», — сказал Пип. «Очень даже могли», — сказал Фати. «Ну какие же мы идиоты! Просто идиоты! Орать во весь голос обо всех наших уликах, выдать все наши планы. Об этом еще громко читала мои записи. А почему Бастер не залаял? спросила Бетси. Во-первых, он хорошо знает миссис Мун и не станет ее облаивать. А что касается мисс Титл, то я думаю, ему наплевать, кто там ходит в соседнем саду. Правда, Бастер? Как, дружище? Ваф! Лениво ответил Бастер. Он лежал и грелся на солнце. Услышав свое имя, он навострил уши, надеясь, что за этим последует волшебное слово «гулять». И он его услышал. «Хватит сидеть. Пошли гулять», — предложил Ларри. «Здесь становится душно. Спустимся к реке, посмотрим на лебедей. Возьмем для них хлеба». Пип зашел в дом попросить у миссис Мун немного хлеба для лебедей. Она выглядела недовольной и расстроенной. Неудивительно, подумал Пип. После такой выволочки от мистера Гуна. У реки они прекрасно провели время и вернулись к чаю. У дома Пипа расстались. Каждому надо было в тот день явиться домой к чаю. «До завтра», — сказал Фати. Мы вроде бы снова застряли. Эта тайна просит, по-моему, небольшой смазки. Ладно, может, завтра что-нибудь произойдет. Фати оказался прав. Много чего произошло. И такого...